Глава д в е н а д ц а т а Начав движение вечером, мы за ночь спокойно доехали до Тернополя и уже утром расположились на своем старом месте. Я с самого утра отправился в штаб армии, и именно там меня и застало известие, что немцы прорвались сразу в двух других местах, и армия уже полуокружена. В штабе поднялась паника, а я продолжал спокойно сидеть в приемной командующего армии. Мне, как говорится, не привыкать. Подумаешь, окружение. Вон многие постоянно в них попадали и выходили, и я уже из одного окружения вышел, выйду и из этого. В любом случае, я уже не сам по себе. Необходимо доложить командованию о своём прибытии и дождаться новых приказов. В связи с паникой пришлось сидеть до обеда. Хорошо, что я перед выходом основательно подкрепился. Так что теперь просто дремал, сидя на стуле в приёмной, и откинувшись спиной на стену. Очень многие с удивлением на меня смотрели. Они искренне не понимали, как я могу спокойно дремать, когда нас почти окружили немцы. Наконец, меня вызвали к командующему. Зайдя в его кабинет, а там было все командование армии в полном составе, я доложил о частичном выполнении задания. Слушали меня невнимательно, так как это уже потеряло всякую актуальность. А затем генерал Костенко неожиданно меня спросил. «Капитан, что думаешь по сложившейся ситуации?» «С одной стороны, товарищ генерал, это ж... армию окружают. И даже если немедленно отдать приказ частям на отход, то все равно всех не спасем. Они просто не успеют отойти. А с другой стороны...» «А с другой стороны, если не паниковать и правильно разыграть выпавшие карты... то можно максимально минимизировать наши потери и при этом очень больно щёлкнуть немцев по носу. Это как? Создать маневренные группы и, ударив навстречу, выйти в немецкий тыл и покуролесить там. Бить тыловые колонны противника и устраивать засады на его подкрепление, причём желательно в первую очередь на тяжёлое вооружение, а в частности на артиллерию. Разбить попавшие в окружение части по батальонам и дать им приказ сначала спрятаться в лесах, а затем, пропустив противника, начать бить его в тылу, устраивая засады. Правда, для этого требуются и командиры с мозгами, но даже пяток таких отрядов может навести большого шороху в немецких тылах и заставить их бросить на свою поимку значительные силы, тем самым оголив фронт и снизив состав передовых частей. «Спасибо, капитан». Пока свободен, но будь все время на связи». Я вышел. Удивительно уже то, что меня вообще спросили, что я думаю по сложившейся ситуации. Я ведь для них мальчишка, молокосос, простой лейтенант, которому вне очереди дали капитана. Правда, удачливый. В любом случае, надеюсь, не пропаду. Да и какую-никакую, но репутацию я себе уже создал. Так что, думаю, высокое начальство все же будет прислушиваться к моим советам. Спокойно доехав до своего батальона, кстати, второй батальон пока так и остался со мной, я занялся текучкой. Техники возились с техникой, а в ней постоянно что-то ломалось. Вот им и приходилось чуть ли не каждый день что-то ремонтировать. Хлынов отправился на склады пополнять припасы. Я ему велел попытаться выбить всего и побольше. Кто его знает, паника уже начала расползаться по штабу и окрестностям, Так что на этом фоне, глядишь, чего и получится у моего завхоза выбить сверх положенного. Бойцы отдыхали в основном. Я их решил не грузить. Чувствую, уже завтра опять придется партизанить по немецким тылам. Так что пускай сил набираются, пока такая возможность есть. После ухода капитана Прохорова генерал Костенко спросил. «Ну, что думаете?» «Думаю, Федор Яковлевич, что если кто и выйдет снова к своим, да еще и со своим подразделением, то это точно будет капитан Прохоров, да еще и наверняка уже в составе полноценного полка, если не дивизии. Похоже, для него это привычная ситуация, и он в ней себя чувствует, как рыба в воде». «Я, Дмитрий Емельянович, думаю точно так же. А ты что скажешь, Иван Семенович?» «Я тоже с вами согласен. Только что мы делать будем? Боюсь, что мы уже не успеем выйти из окружения». даже если штаб немедленно двинется в тыл. Есть предложение? Да, поручить капитану Прохорову вывести штаб к своим и дать ему полную свободу действий. А не слишком ли это будет? Думаю, нет. Если мы начнем его ограничивать в принятии решений, то толку из этого не выйдет. Раз он знает, что делать, и может выйти из окружения, то не следует ему в этом мешать. Тогда решено. Даже интересно посмотреть, как Прохоров будет командовать и что делать. А пока готовьте штаб к эвакуации. Завтра мы должны быть готовы выступать. Иван Семенович, вызовите снова Прохорова. Хочу ему лично поставить задачу». Внезапный вызов к начальству меня насторожил. Я ведь только что был в штабе, и вдруг снова туда дергают. Однако надо ехать. Раз высокое начальство внезапно захотело снова меня лицезреть, то остается только взять под козырек. Вот так я и вернулся назад в штаб буквально через час, а там снова кабинет командующего армией и неожиданное предложение. «Проходи, капитан. Мы тут после твоего отъезда посовещались и решили, что даем тебе полный карт-бланш. Твоя задача — вывести к своим штаб в полном составе и без потерь. Справишься?» «Если никто не будет влезать в командование и указывать мне, что делать, то выведу...» «Не будут». «Товарищ генерал, а как же раненые? Надо их тоже с собой взять? Если просто их оставим, то считай, подпишем им смертный приговор». «А вытянешь еще и х «Постараюсь». «Хорошо, ты сам это сказал, за язык тебя никто не тянул. Сейчас отдам приказ о подготовке немедленной эвакуации госпиталей». Я снова вышел из кабинета командующего в полном обалдении. Интересно, это что такое сейчас было? Какая муха их укусила, что они согласны выполнять все мои приказы во время выхода к своим? Пока я, вернувшись к себе, решал свои задачи, началась срочная подготовка госпиталей к частичной эвакуации. К большому сожалению, эвакуировать всех раненых было физически невозможно. Железная дорога оказалась уже перерезана, и оставалось только весьма ограниченное количество грузовиков. В кузова машин набросали матрасы для лежачих раненых, а кроме того, забирали только тех, у кого был реальный шанс выжить. Всех тяжелых пришлось оставить. И тут дело не только в том, что было неизвестно, выкарабкается такой раненый или нет, а в том, что они точно не переживут эвакуацию. Предстояло как минимум несколько дней постоянно находиться в движении, тогда как этим раненым требовался полный покой и уход. В санитарном поезде ещё можно было их в ы в е с т и вот только сейчас уже ни про какие поезда не могло идти и речи. Все всё прекрасно понимали, только поступить иначе не могли. С остающимися ранеными осталась и часть медперсонала, в основном все люди уже в возрасте. Я, когда об этом узнал, возмущаться не стал. А что толку? Я ведь тоже им помочь не смогу. Единственное, что сделал, это написал на немецком языке три письма для каждого госпиталя. В них я предупреждал немцев, что если они убьют наших раненых, то мы откроем охоту на их госпитали и санитарные колонны. Это было все, что я мог сделать для остающихся. Понимаю это практически ничто, но ничем другим, к моему большому сожалению, я им помочь был не в силах. Всех своих раненых я забрал с собой. не оставив ни одного. Вечером следующего дня, когда окружение нашей армии было уже полным, мы выдвинулись. Набралось очень приличное количество народу и техники. Был даже танковый батальон. Правда, о танков там было на усиленную роту и в основном старые Т-26 и БТ. Радовало меня одно. На фоне этих событий мой персональный хомяк Хлынов урвал всего и много. А главное — топливо. так что вся техника была заправлена под пробку и с собой было почти на одну заправку, но я надеялся найти бензин в пути. Кроме самого штаба, с нами был и один стрелковый полк, причем все на машинах, так что никто тормозить меня не будет. Кстати, все трофейные легковушки, которыми я расплатился за свою «ласточку», были тут. Даже проныр-отыловик ехал в своем «Опеле». По-видимому, их жабы не подписали в бухгалтерской отчетности списание недавно полученных немецких машин. А мне что? Десятка машин больше, десятка меньше. Разницы никакой. К всеобщему удивлению, мы выдвинулись не в сторону наших, а в противоположную, удаляясь от линии фронта. Пытаться сейчас пробиться к своим через немецкие порядки было дохлым номером. Будь у меня полк КВ и пара полков тяжелой артиллерии с достаточным боекомплектом, то еще можно было рассмотреть такую возможность. Но с легкими танками и практическим отсутствием тяжелой артиллерии это было нереально. Кстати, тот самый дивизион М-30 с трофейными тягачами, что у меня забрали, когда я вышел к своим, был тоже тут, и меня это радовало. Правда, боезапас был только один, так что использовать его нужно с умом. Мы двигались всю ночь, пока утром не остановились в Большом лесу и в стороне от основных дорог, где и сделали привал. Тщательно замаскировали следы съезда колонны с дороги. Я решил выждать тут несколько дней, пока все не устаканится. Да и разведка должна проверить предполагаемый маршрут выхода к своим. Раздав всем указания, что им делать, я сам с одной ротой своего батальона, переодевшись в немецкую форму, отправился назад. Было у меня одно дело в городе. Небольшая немецкая колонна из 16 грузовиков и 4 мотоциклов без происшествий достигла города к вечеру. Правда, в сам город не вошла, остановившись на ночлег на опушке леса. В сопровождении четырех своих бойцов, которые все знали немецкий, я двинулся в город. Следовало проверить наши госпитали. Выяснилось, что в данный момент в них находились уже немецкие раненые. Как только немцы вошли в город, так сразу расстреляли всех наших раненых и оставшийся медперсонал. Мои письма, которые я оставил, не помогли. Что ж, в таком случае надо сразу дать ответку. Разделив свою роту на три части, я каждому взводу дал задание, а сам пошел вместе с первым. В два часа ночи, когда все уже давно спали, мы начали. Легко сняв пару часовых из «не строяков», Мы проникли в госпиталь и принялись методично вырезать немецких раненых, зачищая одну палату за другой. Всё происходило тихо, без стрельбы. Вместе с ранеными вырезали медперсонал. Мои бойцы в немецкой форме не вызывали подозрения, так что всё происходило тихо. К своему несчастью, главврач этого госпиталя остался здесь на ночь. Вот в конце я с ним и встретился, причём в его кабинете. Я как раз проходил мимо кабинета главврача, где был буквально день назад, когда дверь открылась, и на пороге показался немец в белом халате поверх кителя. Не раздумывая ни минуты, я сильным ударом отбросил его назад, вглубь кабинета, после чего зашел туда сам. — Обер-лейтенант, вы что, с ума сошли? Вы знаете, что с вами будет за нападение на старшего по званию? — Абсолютно ничего мне не будет, господин доктор. — Кто вы? Я хоть и говорил на немецком, но мой акцент выдавал меня с головой. Вот немец и сообразил, что я не тот, за кого себя выдаю. Капитан Прохоров. Что вам здесь надо? Здесь госпиталь, тут только раненые. Я знаю, господин доктор. Вчера, когда мы покидали город, я оставил в трех наших госпиталях, в которых нам пришлось бросить тяжелораненых, три письма с предупреждениями для немецких солдат. Сегодня я специально вернулся в город, чтобы проверить, что с нашими ранеными. Так вот, они все вместе с оставшимся медперсоналом расстреляны. Вот я и пришел выполнить свою угрозу. Какую угрозу? Я обещал адекватно ответить в случае, если с нашими ранеными что-то случится. Сейчас мои солдаты заканчивают вырезать размещенных здесь ваших раненых и ваш медперсонал. Как говорится, кровь за кровь. Но это дико. «Согласен, д и к а Вот только ваши солдаты спокойно обстреливают, бомбят и уничтожают наши госпитали и раненых, а также мирное население. Вот я и пришел показать вам, что любая палка о двух концах. Но я заговорился с вами, господин доктор. Пора заканчивать». «Но подождите!» — немец не успел договорить. Достав свою лопатку, которая была заточена до бритвенной остроты, Я, крутанувшись, нанёс сильный быстрый удар, которым просто перерубил немцу шею, так что его голова, упав на пол, покатилась в сторону. Из шеи ударил фонтан крови, и спустя несколько мгновений обезглавленное тело немца рухнуло на пол. Тут показалась пара моих бойцов. Окликнув их, я приказал им усадить тело за стол, а сам, подняв за волосы голову немца, поставил её на стол лицом к двери. Затем взял лист бумаги и написал на немецком. «Немецкие солдаты и офицеры, я вас предупреждал, не смейте трогать наших раненых. Вы не послушались, и теперь вам придется отвечать за это. С этого момента мы начнем планомерно вырезать ваши госпитали и санитарные колонны. Кровь за кровь, капитан Прохоров». Положив на стол лист так, чтобы его не запачкала кровь и забрубка шеи, Я вышел из кабинета главврача, закрыв за собой дверь. К утру мы все собрались на месте стоянки. Все прошло тихо, без шума и стрельбы. И три госпиталя были полностью вырезаны вместе с ранеными и персоналом. Быстро поев, мы двинулись назад. Надо было удалиться на достаточное расстояние, пока не поднялась тревога. Двигались не к отряду, а в противоположном направлении и в сторону фронта. Отойдя на пару десятков километров, встали в с т о р о н к е и когда через несколько часов на дороге показалась санитарная колонна немцев, выстрелами зажигательных пуль подожгли все грузовики. До самого вечера мы двигались в сторону фронта, при этом уничтожив еще пару санитарных колонн и одну колонну снабжения, после чего свернули в сторону, замаскировав следы своего съезда с дороги. Нам понадобилось полтора дня, чтобы вернуться назад, но в лагере все было спокойно. Крупных немецких частей не было, так несколько мелких прошли мимо и их не трогали, чтобы не привлекать к себе в н и м а н и е За это время к нам прибилось почти две сотни окруженцев. Их после соответствующей проверки включили в п о д р а з д е л е н и е А тем временем в Тернополе все стояли на ушах. Утром выяснилось, что все три госпиталя уничтожены. В кабинете главврача одного из них обнаружили письмо, и теперь майор Венцель держал его в руках. «Густав, ты что такой кислый?» В кабинет Венцеля вошел его приятель и земляк Гаутман Йоган Клосс. у д я по его виду, Йоган еще не знал о происшедшем. «Йоган, помнишь те письма, что были в госпиталях, когда мы взяли город?» «Это где русский г а у п м а н нам грозил карами, если мы тронем их раненых?» «Да, они самые. Помню. А что? Я хорошо посмеялся над этим. Зато мне не до смеха. Читай». Майор Вензель передал г а у п м а н у Клоссу письмо. Прочитав его, г а у п м а н недоуменно посмотрел на майора. а г у с т о в это что, шутка? Какая к чертям собачьим шутка?» Сегодня ночью были полностью вырезаны все три госпиталя вместе с ранеными и персоналом. Главному врачу Велке отрубили голову, его тело усадили за стол, а на стол поставили отрезанную голову, а чуть в стороне лежало это чертово письмо. Более того, я вспомнил, где слышал про этого гауптмана. В нашей армии были полностью вырезаны несколько подразделений, а вся их техника и вооружение пропали. И там тоже был этот г а у п м а н Правда, тогда он был еще лейтенантом. «Йоган, мне нужна голова этого русского гаупмана». В течение дня майор Вензель узнал об уничтожении еще трех санитарных колонн. В результате немецкое командование было вынуждено выделять боевое охранение для каждой санитарной колонны, а кроме того, выделить и солдат для охраны госпиталей. Принятые меры помогли плохо. поскольку вскоре началась настоящая охота на санитарные колонны, и потери в медперсонале оказались катастрофическими. Решение этой проблемы оказалось очень неприятным, и заниматься этим позже пришлось непосредственно командующему группой армии «Юг» генерал-фельдмаршалу Карлу фон Рунштетту. Но всё это будет позже. И я узнаю об этом, как говорится, постфактум, от своего начальства. Сейчас же, после того, как я чётко обозначил свой след, ведущий к передовой, то дальше двинулся назад, очень осторожно, и вскоре, как и обещал, вернулся к своему основному лагерю. Хотя я и получил карт-бланш от начальства, но всё равно был обязан докладывать ему обо всём происшедшем. Известие об уничтожении немцами наших раненых, которых мы оставили в городе, заставило всех напрячься. Все же частично в этом была и наша вина. А вот когда я сообщил, что в отместку уничтожил в этих госпиталях уже немецких раненых вместе с медперсоналом, а кроме того еще и три санитарные колонны, то генерал Колесников, член военного совета фронта, высказал мне свое фи. «Товарищ капитан, как вы могли поступить подобным образом? Вы, советский командир и коммунист, мы ни в коем случае не должны опускаться до уровня немцев». «Прошу прощения, товарищ генерал-майор, но, во-первых, я не коммунист, а комсомолец. А во-вторых, если мы хотим защитить наших раненых и гражданское население, мы ни в коем случае не должны следовать библейским заветам». «Каким заветам?» – обескураженно спросил меня генерал Колесников. «Как каким? Если тебя ударили по правой щеке, то подставь левую. Только когда мы будем адекватно отвечать на все зверства и преступления противника, Тогда он задумается, а стоит ли оно того. Если в ответ на уничтожение наших госпиталей мы начнем целенаправленно уничтожать немецкие, только тогда до них дойдет, что их раненые и медперсонал будут своими жизнями расплачиваться за преступления своих комрадов. Вот увидите, скоро немцы перестанут бомбить наши госпитали, как только мы в ответ уничтожим достаточное количество их раненых. В итоге нашего спора каждый остался при своем мнении. Хорошо хоть, что генерал Колесников не стал мне палки в колеса вставлять, а просто, как говорят, взял на карандаш. Следующим утром мы выдвинулись в путь. Как раз поступили данные от разведки, и я смог проложить достаточно безопасный маршрут, огибающий основные трассы и расположение немецких частей. Мы двигались лесами два дня. после чего пришлось встать. Впереди оказалось скопление немецких частей. Неприятно, конечно, но если не ломиться на пролом, то можно и обмануть немцев. Оставив снова штаб армии, я двинулся прочь, подготавливать проход к своим. С собой я взял весь свой отряд, оба батальона с бронетанковой ротой и артиллерийскими дивизионами, а кроме того, прихватил всех безлошадных водил. Раз мне все равно отвлекать немцев, то надо снова затрофеиться. Да и о пополнении личного состава я тоже подумал. На время моего отсутствия штаб армии остался под охраной полка, который выходил с нами. Продовольствие с собой взяли прилично, так что как минимум на неделю продуктов хватит. Да, чуть не забыл. Решив, что это лишним не будет, выпросил у командующего армии бумагу, по которой имел право присоединять к себе любые части нашей армии. Лишние бойцы и командиры нам не помешают, а чтобы всякие шпалоносцы мне палки в колеса не вставляли, я и обезопасился. Вот так я и двинулся в свой новый рейд. Прежде всего, я наведался к своему справочному бюро. Оно как раз расположилось на перекрестке двух дорог, четыре мотоцикла и бронетранспортер. Ребята сработали на отлично. Мотоциклы я оттянул назад, и когда мои передние бронетранспортеры, на которых, правда, пришлось снова намалевать кресты, замазав звезды, остановились у поста фельджандармов, которые, кстати, замахали нам своими жезлами, приказывая остановиться, то из кузовов бронетранспортеров буквально выпорхнули разведчики. Они мгновенно скрутили немцев. Старшим на посту оказался целый лейтенант, чего я, честно говоря, не ожидал. но чему был безмерно рад. Всё же офицер должен больше знать, чем простые рядовые или унтер-офицеры, хотя и лейтенант — птица невысокого полёта. Допросив немцев и сверив показания на трофейной карте, я лишь мысленно потёр руки. Вкусных и жирных целей было несколько. Самой лакомой целью оказался временный лагерь военнопленных, где могло быть от пяти до 12 тысяч наших бойцов и командиров. Вот туда я и собрался наведаться. Но перед этим необходима небольшая подготовка. К пункту сбора трофейного вооружения отправил два мотоцикла на разведку, а сам, сверившись со списком жандармов, двинулся на перехват транспортной колонны противника. «Пленные бойцы — это хорошо, вот только без транспорта они меня свяжут, повиснут на моих ногах пудовой гирей». Вот и надо было хоть частично решить этот вопрос. За день мы перехватили четыре колонны немцев, получив в общей сложности две сотни грузовиков, причем вместе с ними и прилично продовольствие, которое будет совсем не лишним. То, как немцы кормили пленных, я знал, так что оно будет нам в самый раз. Главное было быстро набрать машин, пока немцы не всполошились их массовым исчезновением. Вот и пригодились взятые с собой безлошадные водилы. Теперь все получили по машине. После этого я уже в начале вечера и двинулся к лагерю. Моя колонна из бронетранспортеров и грузовиков не вызвала у охраны беспокойства, так что мы спокойно приблизились к лагерю вплотную, после чего неожиданно ударили пулеметы с моих бронетранспортеров, превращая в решето пулеметные вышки охраны. Передний бронетранспортер протаранил ворота лагеря, после чего из них наружу рванули бойцы. Охрана ничего не смогла сделать. Слишком неожиданным и внезапным оказалось наше нападение, так что уже минут через десять я строил пленных. Вот когда мне пригодилась бумага от Костенко. Я просто зачитал ее, тем самым сразу решив все вопросы по поводу подчинения. Из подъехавших грузовиков стали выгружать продукты, так как все были голодными. Повара нашлись среди пленных. Вот только кухонь было недостаточно. Свои я, правда, прихватил с собой, но и так этого было недостаточно. Придется как минимум два раза готовить, а скорее всего и три. Но проблема была в другом. Пленных оказалось порядка 7 тысяч, а в машины максимум мы могли погрузить только 5. Бросать две тысячи бойцов я не захотел, не та ситуация, а потому, отправив пленных к пункту сбора трофейного вооружения, до которого было порядка 30 километров, я сам отправился добывать колеса для оставшихся людей. Перед этим я, правда, провел перекличку и стал богаче еще на полторы сотни водителей, так что теперь было кому рулить новыми трофеями. Мне повезло. Вместе с машинами я добыл и три полевые кухни, наши. Это значительно решало продуктовый вопрос, вернее, поварской. т ф у ты, короче, вопрос с нехваткой кухонь. Теперь, по крайней мере, машин хватало на всех, а на пункте сбора хватило и оружия на всех. Правда, в основном это оказались простые винтовки, но и так было хорошо. Остальное добудем позже. Слегка запутав следы, Остановились в лесу, где я приступил к формированию частей. На это у меня ушло все время до конца дня. На следующий день я приступил к главному. Начал кошмарить немцев в отдельно взятом месте. За пару дней мы основательно навели шороху, заставив немцев в срочном порядке начать перебрасывать сюда части. Вот только ждать их я не стал, а удалился тихо, по-английски, чтобы на следующий день... снова взяться за свое, и снова слинял. За это время отряд увеличился до 10 тысяч бойцов за счет окруженцев, а заодно и довооружился. Запутав немцев, двинулись снова в другое место, к следующему лагерю. Вот так и кружили почти неделю, пока не набрали в итоге почти две дивизии. Меня спасали только машины. Они дали необходимую мобильность, заставив немцев в итоге стянуть сюда значительные силы, а мы снова скрылись в лесах. Всё это время я поддерживал связь с отрядом. Правда, моим радистам в лагере приходилось каждый раз уезжать на приличное расстояние от лагеря и в разные стороны, чтобы немцы не запеленговали их. В лагере всё было спокойно. Начальство, правда, стало проявлять признаки нетерпения, но тут ничего не поделаешь. Я успокоил их сообщением, что возвращаюсь. Ещё из хорошего было то, что немцы оттянули свои части на мою поимку, и дорога стала почти свободной. За это время я значительно прибарахлился, в том числе и тяжёлым вооружением. Были даже танки, целый полнокровный батальон, причём одна рота из них получилась из Т-34 и КВ. Ещё три дня выходили к своим. но, двигаясь глухими лесными дорогами, все же смогли дойти. Кстати, на старом месте штаба армии с полком не оказалось. Они сразу, как только освободилась дорога, двинулись дальше, но благодаря связи мы согласовали место встречи. Когда я наконец появился, штабные выпали в осадок. Я, по сути, привел с собой две дивизии, причем все на колесах, так что ничто не будет нас тормозить. Правда, пришлось остаток дня посвятить утрясанию различных вопросов и приведению техники в порядок, после чего утром следующего дня мы все вместе двинулись дальше. Через день мы почти вплотную приблизились к передовой, после чего встали, пока разведка не даст добро. К своим прорывались не наобум. Перед этим все тщательно р а з в е д о в По дороге уничтожили три артиллерийских полка. Орудия были немецкие, вот и не стали их брать с собой. Только тягачи, вот они всегда пригодятся». Затем прихлопнули штаб немецкой дивизии и в образовавшейся панике от неожиданного появления в тылу значительных сил противника с тяжелым вооружением и бронетехникой спокойно вышли к своим. Правда, под конец прилетели немецкие пикировщики, но прицельно бомбить им не дали. Хотя зениток было мало, Но я быстро обучил всех бойцов, как действовать при н а л е т а х так что немецких стервятников встретил сосредоточенный огонь сотен винтовок. Выход к своим 26-й армии в составе двух практически полнокровных дивизий с т я ж е л ы м вооружением и бронетехникой, да е щ е и просто огромным количеством грузовиков, оказался очень приятным сюрпризом для командования юго-западного фронта. Генерал-полковник Кирпанос получил нежданное подкрепление. Все это время мы не выходили на связь из-за опасения перехвата и расшифровки сообщений противникам, что могло поставить крест на нашем выходе к своим.